не откажется ей помочь вытащить из этого омута хотя бы в память о прошлом. Веренс не знал, что она замужем. Ольга не рассказывала ему ничего о своей прежней московской жизни. И оба они делали вид, что ее этой жизни у Ольги просто не было, что она стерта, перечеркнута и позабыта. Так и было легче. Но об Алёше Ольга помнила всегда. И этот свет сломанный, преданный ей любви, помогал ей примириться с ее новой жизнью. Ольга решила, ей любыми путями нужно вновь оказаться в Москве, увидеть Алешку, все ему рассказать. И если он одинок, если он сможет простить ее, остаться с ним навсегда. Она знала, что Веренс не станет ее преследовать, узнав, что она под защитой законного мужа. Он попытается это сделать. Его угроза вовсе не была пустым сотрясением воздуха. Но, скорее всего, он отступит. Он не будет рисковать, добивая ее на чужой территории, в чужой стране. Если Алексей Ольгу прикроет, они с Веренцем поменяются местами. Тогда она окажется под защитой закона, а он иностранцем, не имеющим никаких связей и прав в Москве. И когда Веренц вернулся за ней, Он обнаружил отнюдь незабитое и сломленное существо. Его встречала нежная кошечка, ласковая и преданная. «Санта-Клаус, я мечтаю оказаться с тобой в Сан-Паулу. Ты будешь меня баловать, мой сумасшедший авантюрист. Ты устроишь мне сладкую жизнь, а?» Лукаво посмеивалась, сжалась к нему, нежно покусывая за ухо. Хочу свою частную студию. Хочу драгоценности и меха, и колье от кортье. Веринс был поражен этой внезапной переменой, но виду не подал. Что ж, думал он, все к лучшему. Она оказалась не так глупа, чтобы артачиться и строить из себя оскорбленную добродетель. У нее ведь нет никаких шансов. А когда Ольга Ластис к нему заявила, что, переехав в Бразилию, она как Адалиска. Будет каждую ночь танцевать перед ним обнаженный немец расстаял и, решив, что вполне может посвятить ее во все детали задуманного им мошенничества, следя, однако, за каждым ее шагом. Отныне мы не должны расставаться, Ольга. Так будет лучше. Я буду спокоен, зная, что ты не наделаешь глупостей. Ведь ты не станешь их делать, детка, не так ли? Ольга постаралась уверить его в этом со всем пылом, на который только была способна, и после бурной любовной сцены, стараясь, чтобы он не заметил, что ее мутит от его прикосновений, вытребовала его соизволение на короткую поездку в Москву, набрала в три короба, что ей нужно забрать фамильные драгоценности, которых у нее сроду не было, и таким образом разрубить последний узел, связывающий ее с родиной. Эверенс, подумав, согласился, он был убежден, что Ольга не станет выкидывать никаких фортелей. У нее попросту не было доказательств, и она не могла помешать тому, что он задумал. Он дал ей денег на дорогу, сам купил билеты туда и обратно, подтвердив на всякий случай свои угрозы, мол, если она задурит, он ее из-под земли достанет. Так Ольга оказалась в Москве. Убедившись, что ее место занято, что у Алеши другая женщина, любящая, и любимая, женщина, к которой Ольга с первого взгляда почувствовала искреннюю симпатию, переросшую затем в чувство глубокого внутреннего родства, она решила не обременять Алексея своими проблемами. Последняя ее надежда рухнула, и рассчитывать ей приходилось отныне только на себя. И, прощаясь навеки с родины, со всем, что «любимо» и «дорого», Ольга знала, что жизнь ее кончена. Ей с судьбой не справиться. Слишком подорваны ее душевные силы. Она хотела лишь одного — помочь Бергам выпутаться из лап дракона, быть может, ценой собственной жизни. Она понимала, что с Веренцем ей не сладить, он шуток шутить не будет, и, поняв, что Ольга ведет двойную игру, скорее всего, попросту покончит с ней. Но жизнь свою она продаст дорого. Эта жизнь потеряла теперь для нее всякую цену, и Ольга знала, что расстанется с ней без сожалений. Но она сделает все, чтобы Веренс, это чудовище, никогда не изведал сладость победы, в том числе победы над ней».